Глава двадцать седьмая Как хорошо, что у коренных японцев этикет вбит в мозги куда сильнее, чем у многих других народов. Наедине и где-нибудь в другом месте, что Сиди, что Шерохиме, определенно попытались бы придушить меня в объятиях. И если у девушки Мика от полноты чувств здоровье мне подпортить не получилось бы при всем желании, то у контактного телекинетика Мечника были все шансы. Но в присутствии деда-жрицы, пусть и заочным, к отцу, как и положено хозяина дома, остался развлекать остальных гостей, да еще и на территории храма, ставшего после событий с кланами их общим домом, оба старательно изображали благовоспитанность и благопристойность. Это несмотря на то, что они запросто согласились принять нашу помощь в приготовлении совместного ужина. Менталитетс. С первого взгляда казалось, что события, произошедшие после исцеления пепельно-волосой вампирши, так и остались за закрытыми дверями. Мэл Тиан с удовольствием общалась с бывшими одноклассниками, никак не выделяя именно меня. Задавала вопросы, сама охотно рассказывала о смешных происшествиях в ее вампирской школе, не забывая ловко орудовать ножом, шинкуя овощи, понятно при этом ловко обходя неудобные вопросы. Вот только... Зато до того державшаяся рядом со мной, теперь точно так же ненавязчиво приклеилась к оглазай, помогая той. Надо отдать Синти должное, со стороны подобный манёвр никак не читался. Казалось, кибернетическая девушка вообще не прикладывает никаких усилий, чтобы не отпускать от себя соперницу. Но поди ж ты, само так выходит. И только я, знавший свою возлюбленную куда лучше остальных, прекрасно всё видел. Кстати говоря, от вопросов, ответы на которые другим знать не следовало, за это уклонялась не менее мастерски, чем Клыкастая. С её слов, никак нельзя было сделать вывод, восстановил ли её после гибели или просто каким-то образом сделал похожего андроида. Нет, для наших-то всё было ясно, и никаких сомнений не возникло. Но вот в третьем лице, если ему попадёт, допустим, запись, вытащить конкретный ответ не светило. Экспедиция за портал Разумеется, разговор не мог очень быстро не дойти до основной темы. Да уж, знаю тебя, ёж, и стоило ожидать, что дойдёт до чего-то подобного. Широхимия сопровождала эту мысль задумчивым пощёлкиванием друг о друга длинных металлических палочек, исторического японского и, кажется, ещё китайского кухонского инструмента. Научиться пользоваться ими было куда сложнее, чем освоить половник и лопатку для переворачивания. Номико действовала так, словно палочки давным-давно стали продолжением её руки. Ещё и не умех усидчи научила. Впрочем, для контактного телекинетика освоить столь сложный для других навык наверняка оказалось проще простого. Честно говоря, охотно уступил бы право лезть куда-то через пространственные аномалии кому-нибудь другому. В этом вопросе кривить душой мне не требовалось, тем более среди своих. Но как оказалось, никому А просто сидеть на заднице и ждать проблемы за кромки мне почему-то кажется неправильным. Много кому кажется неправильным, а провернуть, чтобы дело приняло ход, получилось только у тебя. Я вот тоже тебя знаю даже лучше Хими, но всё равно в шоке. Вот чему мой бывший одноклассник так и не научился это минимальной дипломатичности. Взял и рубанул слух, как думал. Даром что за это получил локтем в бок от своей невесты. Извини, пожалуйста, этого чурбана, ёширакон. Глубоко кланяясь и пинком заставив парня повторить за собой движение, попросила лечься. Как только можно было такое грубое сказать и кому, нашему дорогому гостю. Знаешь, мне и самому, когда задумываюсь, и как так вышло, кажется странным, как всё так могло сложиться. Несколько раз мне откровенно повезло, вот как с Йонами, что меня усыновили. Не согласна, вдруг перебило Зэта, отрываясь от листового салата. Не было бы у тебя контакта с одним политиком, реализуя своё стремление, ты так или так вышел бы на другого, может, лишь немного проиграл бы по времени. Синта поймала мой взгляд, и я понял, о чём она промолчала. Верно, воссоздание её процессора в вменяемые сроки возможно было только при наличии существенных денежных средств и доступа к программному обеспечению нужного уровня. Иначе говоря, я просто вынужден был ввязаться в бизнес-проект уровня сложности и новизны высотного рефлектора. Просто, чтобы эти условия получить. А ввязавшись, пришлось бы выходить и на политиков, и, возможно, на суперов. Все же, как-никак, именно их сверхспособности делать сверхъестественные вещи монетизируются в США максимально криво, предоставляя широкие возможности к оптимизации. Однако... То есть ты хочешь сказать, что мне попросту больше всех надо? Немного обмозговав, получившиеся выводы резюмировал я. Да нет, уверен, что тем же политикам, миллиардерам, бизнесменам и прочим владельцам значительных ценностей куда больше хочется, чтобы привычный мир устоял и принадлежащий им по праву никуда не деть. Тут я оборвал себя уже сам. Подумал, ещё раз подумал, покрутил так и эдак получившуюся мысль. Громко и тяжело вздохнул. Ну точно. Лидеры государств, владельцы состояний и другие люди этого мира хоть чем-то владели здесь с самого рождения, считали своим и одновременно боялись потерять, рискнув. Пусть даже это очень удобная картонка с помойки у нью-йоркского бомжа. Мне же терять было вообще нечего. Мир чужой и всё вокруг чужое, а вот чтобы сделать это всё своим, его надо добыть. Ну вот хотя бы через спасение. Ёшира Разумеется, все заметили, как я не договорил фразу и вздохнул. Всё нормально, с кислым выражением лица отмахнулся я. Просто я тут понял, именно Сиди прав. Судьба у меня такая, не отвертется. Ага, судьба. Как по поданса. А я ещё фыркал, читая в родном мире очередную фэнтези. Куда ж бежишь там по спасении мира? второй представитель японской стороны в составе отряда разведки. Мелисса – вампир из дома Алой Розы. Официально представил я пепельно-волосую. Кэцу-сан, прошу вас начать процедуру согласования времени и места первой попытки прохода на ту сторону. Кроме того, очень надеюсь на вашу помощь в подборе, подгонке и подготовке доставленного сторонами участниками снаряжения для этой столь важной для всего мира операции. Пожалуйста, позаботьтесь о нас. «Можете рассчитывать на меня». В ответ не менее глубоко поклонился настоятель храма бога войны. Он не хуже меня знал, на что и на кого я ему намекаю, но соблюсти этикет это святое, включая демонстративное всё брошу и займусь только этим. Я немедленно займусь вашим поручением. Химия Сидзе, позаботьтесь о гостях. Да, дедушка, хором. О, Хо. Асинг ты неплох, неплох. Сумел доказать к отцу свою преданность, раз ему позволяется такое обращение к настоятелю храма, да еще и публично. За эту тян представлять тебе не нужно. Между тем я продолжил введение новенькой в международный отряд, решив не тянуть резину. Заодно сразу обозначить, кто и чем будет в нашей маленькой группе заниматься. Михаил Сан мой земляк из России. Как и я, атакующими защитными талантами обделен, зато прекрасный сенсорик». Кроме того, он кандидат наук в области физики пространства и младший научный сотрудник одноимённого исследовательского института. Именно тот человек, который при исследовании порталов будет решать, двигаться нам дальше или отступать. На нём же первичная интерпретация полученных результатов замеров. Мой старший коллега сначала помолчился от первой части характеристики себя любимого, зато потом заёрзал, опустив глаза, явно чувствуя себя неуютно под чужими пристальными взглядами. Оборотень полностью соответствует своему прозвищу. В этот раз уже Алла Глаза прямо-таки впилась глазами в парня. Может многократно усиливать свою мускулатуру, как и другие ткани и органы тела. По той же причине очень быстро возвращает здоровье после ранений. Если что, его укус – просто укус. Никого своими способностями он наградить не сможет. Это я подчеркнул специально для вампирши, давая понять, что наш перевёртыш вовсе не похож на тех тварей, что заставили её предков сначала мутировать в кровососов с весьма своеобразной физиологией, а потом и вовсе оставить родной мир. Ну вот, взял и разрушил всю мою загадочную таинственность в глазах прекрасной девушки. В шутку попенял мне приятель по-английски, кивая на слегка успокоившуюся пепельноволосую Мобильный телефон штатовского стандарта даже в отрыве от серверов позволил ему вполне корректно получить синхронный перевод через наушники, как и птице. А вот Филиппову в посольстве выдали специальное устройство под эту функцию. Эй, Милиса, да? Можешь звать меня Вулфи. Американец до мозга костей. Тот самый случай, когда пытаться объяснить стандарты чужой культуры бессмысленно. «Обязательно позову, если придется поднимать и тащить что-то такое тяжелое, что даже мне не под силу будет. Приятно познакомиться, мистер Грузчик-сан». Неожиданно ловко и в тон совершенно по-штатовски отбрила молодого мужчину-собеседница. «О, Боротень, аж крякнул». Акцент у Мэлсиан несколько резал уха, но в целом говорила она почти свободно и уж точно все понимала. А школа-то у неё действительно элитная. Так здорово натоскали на чужой язык всего за какой-то год. Для японцев это эпичное достижение. Хук. Раз уж все кому нужно, понимали английский, я поспешил перейти на него, пока перевёртыш ничего такого не ляпнул в ответ. Спец по защите прежде всего, но может и атаковать собственной силой. Ей же придётся нас всех эвакуировать, если что-то пойдёт не так. Приятно познакомиться. По тону птицы лишьно я ни за что бы не догадался, что ей приятно. А особенно мне не понравились пристальные взгляды, которые она кидала то на Мелиссу, то на Зета. Я поймал вопросительный взгляд Шерохимея и в ответ еле заметно пожал плечами. Ну, что делать? Никто не совершенен. Сейчас будет ужин в неформальной обстановке. Надеюсь, народ слегка притрётся друг к другу. Всё же взрослые или почти взрослые люди для серьёзного дела собрались. притёрлись. Проверяй. Отлучился в туалет я никак не больше, чем на 5 минут. Примерно через час после представления будущих исследователей за порталь я друг другу. А вернувшись в залу, застал как Хоук, Милиса и Зэта вместе напирают на Шерохиме, вкратчиво требуя указать место, где в пределах храма можно провести небольшую дружескую тренировку. Твою шмать.